Глава пятая. Жестокое обращение с животными. Война токов. Публика, собравшаяся в аудитории, не подозревала, чему свидетелями они сейчас будут, но появление собаки заставило их немедленно насторожиться. Дело было в июле 1888 года в Колумбийском колледже Нью-Йорка. Электрик по имени Гаральд Браун вытащил на сцену 76-фунтового метиса Ньюфаундленда и затолкал его в деревянную клетку, обтянутую металлической сеткой. Чувствуя напряжение публики, Браун заверил их, что собака очень злая и уже покусала двух человек. Присутствовавший репортер заметил, что собака вела себя смирно и, несомненно, была испугана. Накинув на собаку покрывало, Браун прочитал доклад о преимуществах переменного тока AC перед постоянным DC и подчеркнул, что переменный гораздо смертоноснее. Закончив, он приступил к тому, чего опасались все присутствующие, а именно обмотал мокрой тряпкой переднюю правую ногу собаки и заднюю левую, а затем намотал на тряпке голые медные провода. Провода были подсоединены к генератору, Когда все было готово, Браун щелкнул выключателем. Постоянный ток мощностью 300 вольт ударил собаку. Она замерла, оцепенев, и оставалась в таком положении, пока Браун не выключил ток. Затем Браун повторил спектакль, увеличивая напряжение. 400, 500, 700, 1000 вольт. После каждого удара собака выла и содрогалась, а однажды так сильно ударилась о клетку, что головой пробила проволочную сетку. «Люди стали покидать зал не в силах видеть отвратительное зрелище», — написал репортер. «Жизненные силы собаки были настолько истощены, что публика терялась в сомнениях, жива ли она еще или нет». В какой-то момент один из зрителей встал и громко потребовал от Брауна прекратить мучить животное. Браун с усмешкой ответил, что у собаки «Будет меньше проблем, когда мы попробуем переменный ток». Браун сменил генератор постоянного тока на генератор переменного и подверг собаку удару напряжением 330 вольт, после чего, как записал другой репортер, собака издала несколько жалобных стонов, несколько раз содрогнулась в конвульсиях и сдохла. Один из наблюдателей заметил, что по сравнению с этой демонстрацией бой быков должен был показаться детским зоопарком. Но Браун был вполне доволен. Он чувствовал, что доказал главную идею — Переменный ток убивает при меньшем напряжении, чем постоянный. Он знал, что это прозвучит музыкой для ушей его покровителя, человека, который финансировал пытки Ньюфаундленда и нескольких других животных, американского святого Томаса Эдисона. Его история всем известна. Несмотря на всего три месяца формального обучения, Томас Алва Эдисон, благодаря своей гениальности и сообразительности, помог изобрести или, по крайней мере, разработать. Десятки инновационных технологий, биржевые тикеры, машинки для голосования, кинокамеры, пожарную сигнализацию и прочее. Его аппарат для записи голоса, фонограф, настолько поразил публику 1800-х годов, что многие отказывались верить, что это не какой-то магический фокус. Эдисон не изобретал электрическую лампочку, Но он со своей группой мыслителей превратил тусклый, хрупкий, дорогой, пожаропасный прибор в дешевое надежное устройство, которое, оказалось способно осветить весь мир. Эдисон абсолютно сослуженно считается народным героем Америки. С другой стороны, Эдисон порой бывал и порядочной сволочью. Он и его помощники работали на равных по много часов подряд и далеко за полночь спали прямо в лаборатории. Но Эдисон единолично прибирал к рукам славу своих изобретений. Не чурался он и грязных делишек в бизнесе. В 1870-е годы Эдисон обязался за 5000 долларов, 110 тысяч нынешних, разработать для одной телеграфной компании новое электрическое оборудование. Обещание он выполнил, но продал права на изобретение их конкурентам за 30 тысяч долларов. Даже в случае с электрической лампочкой Эдисон несколько раз публично заявлял, что усовершенствовал ее с целью привлечь инвестиции в свою компанию, а заодно обрушить курс акций фирм, занимающихся природным газом. Многие были согласны с мнением одного крупного бизнесмена, который заявил, что у Эдисона вакуум там, где у других совесть. Несмотря на всю беспримерную гениальность Эдисона, у его изобретений был один крупный недостаток. Они приносили очень мало денег. Даже фонограф при всем своем великолепии в основном использовался как игрушка, поскольку в то время не было рынка грамм записей. Без постоянного дохода Эдисон не мог финансово обеспечить свою главную страсть — исследовательскую лабораторию. Более того, Эдисон, чувствуя себя гением, полагал, что ему суждено каким-то образом изменить мир — а разрозненная коллекция различных хитрых приспособлений этому никак не соответствовала. Наконец, в 1880-е ему пришла в голову гениальная мысль – электрифицировать города. В те годы жители большинства крупных городов передвигались под сетью различных проводов, нависавших над головами – В основном это были телеграфные провода и провода для дуговых ламп освещений, имевшие узкое предназначение и непригодные для некоторых видов деятельности. Эдисон предложил обеспечить электропроводкой любой бизнес и даже подводить ее к жилым домам. Более того, провода Эдисона не ограничатся какой-то одной функцией, по ним пойдет энергия всюду – к моторам, ткацким станкам, электрическим лампам и так далее. Поскольку Эдисон владел патентами на каждый этап этого процесса, от генераторов до линий передачи потребительских устройств, вся прибыль от прокладки электрических проводов в городах должна будет оседать в его карманах. Он лучше большинства своих современников понимал, насколько революционным явлением станет электрификация, и хотел стать тем человеком, который обеспечит Америку энергией. Он планировал начать с Манхэттена, усовершенствовать технологии и распространить свою деятельность на всю страну. Но существовала одна проблема. Его патенты были связаны с постоянным током. Постоянный ток подобен реке. Электроны перемещаются только в одном направлении. Переменный ток, напротив, можно сравнить с быстрой сменой приливов и отливов. Сначала электроны текут в одну сторону, затем в другую, изменяя направление десятки раз в секунду. И постоянный, и переменный ток дают полезную энергию, и по ряду причин постоянный ток доминирует в потребительских товарах, в автомобилях, телефонах, телевизорах, бытовых приборах, компьютерах. Внутри каждого из них действует постоянный ток, но Эдисон планировал передачу тока, направление его по проводам от электростанций в дома и фабрике. А в области передачи электроэнергии в 1880-е годы уже были хорошо известны преимущества и недостатки того и другого. Преимущество постоянного тока, как уже говорилось, в том, что от него работают все потребительские товары, в частности двигатели. Если вы получаете электроснабжение в виде постоянного тока, можно избежать сложностей и потери эффективности при конвертировании переменного тока в постоянный, прежде чем подключить прибор. Недостаток использования постоянного тока — огромные первоначальные затраты. Учитывая существовавшие тогда ограничения при передаче постоянного тока, Эдисону пришлось бы строить электростанции чуть ли не в каждом квартале и делать это миля за милей. К тому же Эдисон должен был подключать дома к источникам электроэнергии по медным проводам, а медь — дорогой металл. Эдисон еще и сам усложнил себе задачу, заявив, что его компания будет прокладывать провода под землей. По ряду причин ему очень не нравился вид нависающих над головой проводов. Слишком некрасиво, слишком опасно, слишком высок шанс обрыва. Компания начала вскрывать мостовые и прокладывать провода вдоль дорог. К чести Эдисона надо отметить, что он часто сам спускался в траншеи к рабочим, таскал камни, возился в грязи. Но работа все равно обходилась дорого, к тому же им разрешалось копать только по ночам, чтобы не нарушать дорожное движение. Использование переменного тока, напротив, требует гораздо меньше первоначальных инвестиций. Чтобы понять почему, представьте себе, что электричество течет по проводам, как вода по трубам. Трубы большого диаметра дают возможность перекачивать большие объемы воды, но их изготовление дороже обходится, если вам нужно ежесуточно поставлять определенный объем воды и но вы вынуждены использовать узкие трубы. Наилучший выход для вас – увеличивать давление в трубах. Иными словами, повышение давления может компенсировать недостатки узких труб. Аналогичная динамика, характерная и для электрического тока. По толстым медным проводам можно передавать много энергии, но они дорогие. Чтобы обойти эту проблему, вам придется увеличивать давление в проводах, или, как говорят электрики, повышать напряжение. Во времена Эдисона говорили «электрическое давление», имея в виду напряжение. Важнейший момент вот в чем. Используя переменный ток, поднять напряжение для передачи энергии элементарно. В результате в линии электропередачи переменного тока можно направлять огромные объемы энергии даже по тонким проводам и, соответственно, экономить медь. С постоянным током так не пройдет. В то время было очень сложно повысить напряжение при передаче постоянного тока. В сухом остатке получается, для передачи постоянного тока нужны толстые, дорогие медные провода. При передаче переменного этого не требуется. Дополнительный плюс в том, что возможность использовать более высокое напряжение при передаче переменного тока избавляет от необходимости строить электростанции на каждом углу. Одна большая станция может обеспечить весь город. Все эти факторы существенно подрывали планы Эдисона электрифицировать города с использованием постоянного тока. Но у переменного тока в те времена был один серьезный недостаток ⁇ некачественное оборудование. В данном случае не нашлось своих Эдисонов, способных вкладывать время и талант в создание хороших, надежных моторов, генераторов и передаточного оборудования для линий переменного тока. Эдисон был убежден, что его превосходная техника в купе с блестящей общественной репутацией поможет справиться с высокой стоимостью строительства и медных проводов и обеспечит ему решающее преимущество на рынке. Возможно, так бы все и произошло, если бы не появился молодой мигрант из Сербии по имени Никола Тесла. Если вам нравятся эксцентричные ученые, ярче Теслы, пожалуй, никого не найти. Иногда он рассказывал, что общается с марсианами, Он мог запросто вычислить объем любого кувшина или чашки, стоявших перед ним на столе. «Я не прикоснусь к волосам другого человека, кроме как под дулом револьвера», — говорил он. Он физически заболевал от одного вида персика или жемчуга. Никто не понимал почему, но мало кто в истории мог сравниться с Теслой в чистой интеллектуальной мощи. Часто ему даже не приходилось испытывать или проверять свои изобретения — Они возникали полностью сформированными в его мозгу. Все шестеренки уже крутились как надо. Один из его приятелей рассказывал, как однажды прогуливался с Теслой в парке. Вдруг тот замер. Лицо стало каким-то дряблым, и приятель решил, что его охватил удар. На самом деле, в этот момент у него в уме совершенно внезапно сложился цельный образ электромотора нового типа. Придя в себя, Тесла тут же на земле веточкой сделал его набросок, сияя от сознания его изящности. В тот момент реальное создание прибора было для него избыточным. Тесла знал, что он будет работать. Кстати, так оно и вышло. Тесла изучал электротехнику в Европе. В 1884 году 28-летний инженер приехал в Америку с четырьмя центами в кармане, томиком стихов и рекомендательным письмом к Эдисону. «Я знаю двух великих людей», — говорилось в нем. «Один из них вы, второй — этот молодой человек». Это произвело впечатление на 37-летнего Эдисона, и он принял Теслу к себе на работу в качестве инженера. Впрочем, между ними почти сразу начались трения, в частности, и по научным вопросам. Эдисон отдавал предпочтение постоянному току, а Тесла был уверен, что будущее за переменным током. Кроме того, Тесла был своего рода Элитистом и пренебрежительно относился к величайшему дару Эдисона, его склонности к упорному труду. Например, в поисках наилучшего материала для нити накаливания электрической лампы Эдисон с помощниками скрупулезно перепробовал тысячи различных материалов, в том числе конский волос, пробку, траву, кукурузные рыльца, кору коричного дерева, репу, имбирь, паутину и макароны. Такой бессистемный подход бесил Теслу. «Если Эдисону понадобится найти иголку в стоге сена», — сокрушался он, — «он будет с старательностью пчелы перебирать соломинку за соломинкой, чтобы найти то, что ищет». Я был несчастным свидетелем подобного рода действий, понимая, что немного теории и вычислений могли бы на 90% сократить его труды. И почему всем просто не приходят в голову блестящие идеи, как Тесли? Реальные искры летели от столкновения их характеров. Тесла был невротическим гермофобом и носил элегантные костюмы. Эдисон был неряшлив и груб, ходил в заляпанных рубашках и с грязными ногтями, что вызывало у серба отвращение. Один репортер заметил, что Эдисон больше всего похож на деревенского бакалеищика, который спешит доставить ящик слив. Если Теслу почти невозможно представить с улыбкой, то Эдисон обожал глупые шутки. Одно из его любимых было прикреплять провод от аккумуляторной батареи к металлической раковине и пускать высокое напряжение. Когда какой-нибудь простак прикасался к раковине и содрогался от боли, он заходился от смеха. Это пристрастие к шуткам в конце концов разрушило его отношения с Теслой. Весной 1885 года Эдисон ломал голову над усовершенствованием генераторов постоянного тока. Они были неэффективны часто выходили из строя, и он не мог найти способ решения проблемы. Он сказал Тесле, что заплатит 50 тысяч долларов. Полтора миллиона на наши деньги, если тот сможет устранить недостатки. Тесла работал до изнеможения и существенно улучшил технические характеристики генераторов, но когда пожелал получить обещанное вознаграждение — Эдисон расхохотался ему в лицо. «Тесла», — сказал он, — «ты не понимаешь нашего американского юмора». Эдисон потом говорил, возможно, лукавя, что это с самого начала была шутка, и он совершенно не собирался платить столь нелепую сумму. Тесла в невыразимой ярости покинул лабораторию. Некоторое время ему пришлось рыть траншеи ради денег, но работать на лжеца он категорически отказался. Впрочем, уход с работы в итоге пошел Тесли на пользу. Вскоре он перебрался в Питтсбург к предпринимателю Джорджу Вестингаузу, который активно вкладывался в технологии, связанные с переменным током. Принять на работу никому неизвестного инженера-иммигранта было рискованным делом, но в ближайшие несколько лет риск окупился стократно. Компания Вестингауза в итоге приобрела у Теслы 40 патентов на различные устройства переменного тока, которые дали возможность избавиться от многих технологических проблем. Разумеется, Тесла, как и Эдисон со своей электрической лампочкой, не делал все в одиночку, другие изобретали различные детали оборудования, а Тесла весьма... Снобистский пренебрегал работой по воплощению в жизнь, своих идей оставляя это подчиненным. Но благодаря гению Теслы и деловой сообразительности Вестингауза перспективы применения переменного тока стали выглядеть потрясающими. Внезапный спад на сырьевом рынке вскоре поднял шансы переменного тока еще выше. В 1887 году некие французские биржевые дельцы захватили контроль над мировым рынком меди, задрав цену до 20 центов за фунт. 3 доллара на наши деньги. Вдвое выше, чем раньше. Это не сильно задело Вестингауза, поскольку его компания по-прежнему могла использовать тонкие провода, повышая напряжение в сети. А Эдиссону это грозило крахом. Поскольку в его системе, использующей постоянный ток, нельзя было легко повысить напряжение, для подачи электроэнергии ему требовались толстые провода, а резкий скачок цен на медь угрожал реализации всего замысла. Еще хуже для Эдисона оказалось то, что Вестингаус ввел очень агрессивную политику. Первую электростанцию по выработке переменного тока он открыл в Баффало в ноябре 1886 года. Менее чем через год по всей стране уже работали или готовились к открытию еще 68. Переменный ток оказался очень популярен в небольших городах и пригородах, где жило подавляющее большинство американцев. Низкая плотность населения в таких местах означала, что строительство электростанций через каждые несколько кварталов попросту не имеет смысла. Схема Вестингауза в целом оказалась намного экономичнее. И в ближайшем будущем Эдисона ждал шах и мат. В отчаянии он решил сделать последний оставшийся у него ход. Если он не может победить переменный ток по существу, он победит его, играя на публику. Он объявит, что переменный ток представляет опасность для людей и использует грозную площадку своей популярности для его дискредитации в глазах общества. Короче, он собирался объявить войну. То, что историки теперь называют «войной токов». Для Эдисона эта война была не только вопросом денег. Да, он хотел финансировать свою любимую лабораторию, но у него уже сложилась репутация гения электричества, и мысль о том, что кто-то может обойти его в этой области, приводила его в ярость и угрожала его научному эго. Эдисон также мечтал произвести в Америке электрическую революцию, но только если Америка будет играть по его правилам. На самом деле несколько лет назад он разогнал весь совет директоров своей компании только за то, что они усомнились в его видении перспектив американской электрической индустрии. Он заменил их своими близкими друзьями, а такой тип группового мышления может привести к этической слепоте, если не к худшему. Короче, Эдисон сам поставил себя в ситуацию, победитель забирает все, и поражение могло угрожать не только его банковскому счету, но и самоощущению угроза была персональной. Психологи подчеркивают, что человек в таких обстоятельствах вполне готов приступить к норме морали и нравственности и начать грязную игру, и когда Эдисон начал публично поливать грязью переменный ток, рядом не оказалось никого, кто смог бы остановить его. Да, заявления Эдисона о смертельной опасности переменного тока имели под собой некоторые основания. Разумеется, постоянный ток высокого напряжения тоже может убить. Молния, кстати, это разряд постоянного тока. Но двухтактная, двусторонняя природа переменного тока наносит больший ущерб тканям организма, и при определенном напряжении от него легче погибнуть. Он либо поражает сердце, либо сжигает нервные окончания. Если к этому добавить, что электростанции переменного тока передают энергию под очень высоким напряжением, все это выглядит действительно пугающе. По крайней мере, для несведущих. Дело в том, что... Передача переменного тока под высоким напряжением происходит внутри силовых линий. В жилые дома ток подается под значительно более низким напряжением, однако Эдисон, демонизируя переменный ток, предпочитал скрывать столь неприятную для него правду. Другие аспекты, на которые он обращал внимание, были откровенной ложью. Например, он говорил газетчикам, что в домах, куда проведен переменный ток, смертельно опасными могут стать любые металлические детали, дверные ручки, перила, светильники. В результате люди, дома которых были уже электрифицированы переменным током, стали бояться звонить в звонок и пользоваться ключами. Другое ложное заявление касалось прокладки проводов под землей. Компания Эдисона прокладывала провода под улицами, а Вестингаус делал воздушную проводку на столбах, где они могли оборваться и травмировать людей. Но Эдисон заявлял, что даже если Вестингаус закопает свои провода в землю, переменный ток пойдет по водосточным люкам и будет нападать на людей, как канализационный монстр. В изложении Эдисона безопасного уровня использования переменного тока просто не существует. Честно говоря, американский капитализм конца XIX века напоминал бои без правил, и заявления, которые делал Эдисон, можно было бы считать простительными, если бы он на этом остановился. Но Эдисон вскоре решил, что одной словесной дискредитации недостаточно. Ему необходимо показать людям опасность переменного тока, заставить их содрогнуться». Иными словами, он решил, что в жестоком мире лучший способ одержать победу — совершить несколько реальных жестоких убийств. Эдисон был не первым, кто убивал животных с помощью электричества. Эта сомнительная слава принадлежит другому человеку, который принял участие в определении будущего смертной казни. В 1880-е годы власти штата Нью-Йорк задумались о более гуманном способе казни преступников. Стандартный способ — Казнь через повешение вызывал слишком много неприятных ассоциаций не только с судом Линча на юге, но и с разгулом публичной казней в Европе, где толпы пьяных зевак собирались поглазеть на жертв, а анатомы дрались за тела покойников. Да и палачи нередко плохо исполняли свою работу. То они делали слишком короткую веревку и обреченные раскачивались в воздухе в мучительной агонии, то слишком длинную, и у упавшего тела отрывалась голова». Не стоило бы упоминать о том, что в момент казни у приговоренных непроизвольно могла начаться рвота, дефекация или эякуляция. Не самое приятное зрелище. В 1886 году Нью-Йорк организовал комитет из трех человек для выработки более гуманного способа. Разумеется, они в первую очередь обратились к аналам истории и выбрали для рассмотрения четыре десятка способов совершения смертной казни в том числе распятие, ядовитые змеи, кипящее масло, железную деву, дефинистрацию, выкидывание из окна, выстреливание человека из пушки и прогон сквозь строй. Все были отвергнуты, как жестокие. В итоге комитет остановился на двух вполне современных способах. Эвтаназия, смертельная инъекция яда, и электрокуция, казнь с помощью электрического тока. Оба показались достаточно гуманными. Например, в августе 1881 года некий Лемуэль Смит со своими приятелями пробрался на электростанцию в Баффало, чтобы пощупать какое-то плохо заземленное оборудование. Они испытали весьма приятные, покалывающие ощущения. Затем они отправились в бар, где набрались как следует, после чего Смит вернулся на станцию за новой порцией удовольствий не случайно получил смертельный удар током. Аутопсия показала, что внутренние органы не пострадали, И на основании этого и нескольких аналогичных случаев врачи пришли к убеждению, что электроток убивает мгновенно и без боли. Два члена комиссии выступали за смертельную инъекцию. Третий дантист из Баффало по имени Альфред Саутвик, имевший иное мнение, решил взять дело в свои руки. Незадолго до этого власти его родного города объявили, что будут выплачивать людям по 25 центов за каждую бродячую собаку, которую доставят в приют. Местная шпана не приминула воспользоваться великодушным предложением, и вскоре вольеры приюта оказались настолько забиты дворнягами, что смотрители уже не могли справиться. Саутвик вызвался помочь решить проблему. Он соорудил деревянную клетку с цинковым корытом, к которому подвели провода от ближайшей линии электроснабжения. Корыто заполнили на дюйм водой и посадили терьера. На собаке был металлический наморник, тоже подключенный к электроснабжению. Когда все было готово, Саутвик щелкнул переключателем, замкнув цепь. Терьер рухнул замертво. Таким образом ликвидировали еще 27 собак, причем ни одна не успела даже взвизгнуть или проявить какие-то признаки страданий. Этот опыт убедил Саутвика, что электроток — идеальное средство осуществления смертной казни. Чтобы укрепить свою позицию, он в ноябре 1887 года сел и написал письмо самому знаменитому специалисту по электричеству в мире. Он хотел, чтобы Томас Эдисон подтвердил, что это действительно быстрый и простой способ казни. Эдисон его разочаровал. Он написал Саутвику, что находит смертную казнь варварством и является противником смертной казни из гуманных соображений. Как он позже заметил, «Каждая человеческая душа обладает удивительными возможностями, и я не могу поддержать метод наказания, который уничтожает последний шанс принести пользу». Короче, он никогда не поддержит идею Саутвика. Саутвик чрезвычайно расстроился, но в декабре написал Эдисону еще одно письмо. Он напомнил, что преступников казнили во всех странах и во все времена. «Учитывая реальное положение дел, не следует ли нам минимизировать страдания и предложить более гуманные способы лишения людей жизни». Наверняка Саутвик ожидал получить очередную гневную отповедь, но ответ Эдисона стал для него сюрпризом. Саутвик не мог знать, но переписка пришлась на разгар интенсивного строительства электростанции переменного тока компании Вестингауза. Технологии постоянного тока висели на волоске. По гениальности Эдисона был нанесен тяжелый удар. Он, конечно, не упоминал этого во втором письме, но в свете всего происходящего ответ выглядит подозрительным. Он написал, что безусловно отменил бы смертную казнь, будь это в его силах, но пока такое время не наступило, страна должна стремиться применять наиболее гуманные из доступных способов, и казнь с помощью электротока соответствует этому требованию. После чего заботливо добавил, что для убийства годится несколько типов генераторов, но... «Наиболее эффективными из них являются генераторы переменного тока, которые производит в нашей стране преимущественно мистер Джордж Вестингаус». Торжествующий Саутвик показал письмо Эдисона двум другим членам комиссии, которые склонялись в пользу смертельной инъекции. «Письмо оказало свое влияние. Если Томас Эдисон выступает за электричество, что ж, так тому и быть». В начале июня 1888 года они публично рекомендовали применение электрокуции в штате Нью-Йорк. Несмотря на весьма прозрачный намек Эдисона, комиссия не уточнила, какой ток, переменный или постоянный, следует применять для казни. Видимо, решили, что жизнь покажет. Однако уже на следующий день один сторонник Эдисона опубликовал в газете подстрекательское письмо, которое должно было повлиять на выбор. Там говорилось, что переменный ток порочная технология, и что провода переменного тока, нависающие над Нью-Йоркскими улицами, не менее опасны, чем горящие свечи на пороховой фабрике. Увидев эту публикацию и почуяв неладное, Джордж Вестингауз через несколько дней отправил Эдисону письмо с предложением о мире. Он написал, что «систематические попытки некоторых людей нанести серьезный ущерб привели к обострению отношений. Между ними надо положить этому конец». Несколькими годами ранее Эдисон, еще не разглядевший своего врага, предложил Вестингаузу посетить свою лабораторию в менло парк Нью-Джерси. Теперь Вестингауз в качестве ответного жеста доброй воли пригласил Эдисона к себе в Питтсбург, чтобы установить дружеские отношения. Эдисон отклонил предложение. «Слишком занят для путешествий», — пояснил он. Примечательно, но у Эдисона нашлось время, чтобы сплести очередной заговор против Вестингауза. То письмо в газету разворошило осиное гнездо споров между инженерами о преимуществах переменного тока над постоянным. В середине июня репортер попросил Эдисона прокомментировать ситуацию. Эдисон пригласил его посетить свою лабораторию и взглянуть на демонстрацию эксперимента. Прибывший репортер увидел собаку с веревкой на шее. Собака стояла на оловянном листе, который был подсоединен к генератору. К генератору также была подсоединена стоявшая рядом миска с водой. Эдисон пояснил, что когда собака опустит морду в воду, чтобы попить, она тем самым замкнет электрическую цепь и убьет себя. Впрочем, собака отказывалась сотрудничать. Видимо, чувствуя что-то недоброе, она не прикасалась к воде. Когда помощники Эдисона насильно попытались подтащить ее к миске, собака порвала веревку и убежала. Помощники заменили собаку и веревку и продолжили страшную игру в перетягивание каната. После одного особенно сильного рывка собака поскользнулась, лапа попала в миску с водой и разряд в полторы тысячи вольт прошел через сердце и мозг. Коротко взвизгнув, собака упала замертво. Это произвело сильное впечатление на репортера, который описал все увиденное и добросовестно отметил главную мысль Эдисона. «Они использовали переменный ток». Далее ситуация стала быстро ухудшаться. Автором первого письма в газету был электрик по имени Гарольд Браун, можно сказать, поклонявшийся Эдисону. Но против его диатрибы резко выступило несколько инженеров, которые делали акцент на том, что у него слишком мало доказательств, чтобы с уверенностью заявлять об опасностях переменного тока. Браун, никогда не встречавшийся с Эдисоном, написал гению в Мерло Парк и поинтересовался, нельзя ли ему воспользоваться лабораториями, чтобы собрать больше доказательств, то есть умертвить электротоком некоторое количество собак. К изумлению Брауна Эдисон ответил согласием. Честно говоря, пускать посторонних людей в свою лабораторию не было чем-то нехарактерным для Эдисона. Порой он мог быть весьма великодушен. В данном случае он даже отрядил в помощь Брауну своего ведущего ассистента. Необычным было условие, которое выставил ему Эдисон. Эдисон поддерживал коллегиальность и открытый обмен идеями, идеал научной работы, но Брауна он попросил молчать об экспериментах. Он также запретил Брауну работать по ночам, чтобы никто не слышал собачьего воя. Как и в Баффало, кто-то разместил около лаборатории Эдисона объявление – которым обещали по четверть доллара за каждую бродячую собаку, и местная шпана охотно откликнулась и на сей раз. Браун планировал систематически производить электрокуцию дворняк, но на самом деле в его деятельности было много случайностей. Собаки попадались разных размеров, сеттеры, терьеры, сенбернары, бульдоги, и он бил их и переменным, и постоянным током под напряжением от 300 до 1400 вольт, Тем не менее, результаты были однозначными. Нескончаемое летание страданий. Собаки скулили, визжали, а те, кто выдерживал электрошок, делали отчаянные попытки вырваться, записал он. одной брызнуло кровь из глаз. Через месяц таких экспериментов Браун обрел достаточно уверенность, чтобы публично продемонстрировать в Колумбийском колледже опыт над Ньюфаундлендом, о котором мы упоминали в начале главы. Газеты взорвались возмущенными публикациями, и любой нормальный человек убрался бы в тень от позора. Браун, напротив, через несколько дней устроил еще одну демонстрацию, убив переменным током еще трех собак и разрешив специалистам препарировать трупы. В итоге, как он сообщил ассистенту Эдисона, эксперименты прекрасно продемонстрировали опасность переменного тока. Но появились возражения, и не только против жестокости Брауна. Говорили, что его эксперименты ничего не доказывают. Подвергая собак первоначально ударам постоянного тока, он мучил их, лишая сил. И было невозможно определить, какую роль в их гибели играл тот и другой ток. Кроме того, собаки — относительно мелкие животные. Если удару переменного тока подвергнется человек, нет гарантии, что он отреагирует таким же образом. В ответ на критику Браун в декабре 1888 года устроил новую демонстрацию, теперь в лаборатории Эдисона. На сей раз в качестве объектов он выбрал крупных животных и использовал только переменный ток. Он начал со 124-фунтового теленка, прикрепив электроды между глаз. Разряд в 770 вольт оказался смертельным. Второй 145-фунтовый свалился от 750 вольт. Затем, чтобы развеять последние сомнения, Браун и ассистент Эдисона вывели 1200-фунтовую лошадь, которую купили за 15 долларов, и прикрепили электроды к ногам, чтобы разряд прошел через сердце. Эдисон ранее сообщал репортерам, что переменный ток убивает животное за одну тысячную долю секунды. На самом деле лошадь в течение 5 секунд выдержала ток напряжением 600 вольт, а потом 15 секунд такого же напряжения. И только воздействие 700 вольт в течение 25 секунд лишило жизни беднягу. Эдисон заплатил 5 долларов за вывоз туши. Проводя все эти эксперименты, Браун преуспел в одном — сформировать у людей страх перед переменным током. Однако Эдисон и его сотрудники понимали, что мучениями собак и лошадей особого расположения публики не завоюешь. Главный инженер электрик Эдисона в личном дневнике очень досадовал на то, что животным приходится страдать. Впрочем, спустя некоторое время он опубликовал статью в журнале, где утверждал, что их смерть была мгновенной и безболезненной. Не все купились на пропагандистские трюки. Один критик назвал Брауна «кровожадным пропагандистом убийства». Эдисону тоже досталось. Вестингаус почти публично поставил ему в вину то, что он нанял на работу Брауна. Эдисон со смехом отверг обвинения, заявив, что Браун работал совершенно самостоятельно. Эдисон не сказал, что предоставил Брауну свою лабораторию, оборудование и помощников. В ответ на выдвинутые обвинения Браун решил испытать Вестингауза на смелость и опубликовал в газете объявление о том, что вызывает его на дуэль, на электрическую дуэль. «Если Вестингауз уверен в безопасности переменного тока, — сказал Браун, — то пусть нас обоих подключат к генераторам, Брауна к генератору постоянного тока, а Вестингауза к генератору переменного. Они начнут с удара в 100 вольт и будут постепенно увеличивать напряжение по 50 вольт до тех пор, пока кто-то не запросит пощады или упадет замертво. «К сожалению многих в этой области», — отметил один историк, — «дуэль так и не состоялась». В итоге команда Эдисона в своем стремлении дискредитировать переменный ток погубила 44 собаки, 6 элят и 2 лошадей. Эдисон даже мечтал провести аналогичный эксперимент с цирковыми слонами и очень расстроился, когда план рухнул, но ни одна из этих смертей не пошла ему на пользу. Казни слонов были на удивление распространенным явлением. Слоны, как дикие животные, негодуют, когда их запирают в тесных клетках зоопарков или заставляют исполнять различные трюки в цирках. К тому же некоторые дрессировщики склонны к беспричинной жестокости. Однажды один, будучи в пьяном состоянии, скормил своему слону зажженную сигарету. Неудивительно, что измученные слоны иногда вырывались на свободу и убивали людей, за что их, разумеется, обрекали на смерть. Один ученый выявил 36 случаев смертной казни толстокожих. Среди них гибель слонихи Топси в 1903 году, которую убили электротоком. Вполне понятно, что с учетом желания Эдисона самому убить слона и его многочисленных убийств других животных. Многие сегодня полагают, что он приложил руку к гибели Топси. Это неправда. Война токов к 1903 году давно закончилась, но казнь снимала кинокомпания Эдисона, и на основании этого делаются суровые выводы. Вестингаус продолжал давить Эдисона на рынке. К концу 1888 года компания Эдисона за год произвела и продала оборудование, достаточное для работы 44 тысяч электрических лампочек. Вестингаус только в октябре 1888 года продал оборудование для работы 48 тысяч лампочек. У Эдисона оставалась одна надежда – Ради спасения постоянного тока ему нужно было сделать связь между переменным током и смертельной опасностью, настолько очевидной, чтобы ее уже никто не смог отрицать. Он должен был убить человека. Утром 29 марта 1889 года в баффало штат Нью-Йорк, торговец с фруктами и алкоголик Уильям Кемлер убил обухом топора свою жену Тилли. По его словам, она связалась с другим мужчиной и вполне заслужила это. Смыв с рук кровь, 28-летний Кемлер отправился в ближайший бар Бахмилица, где его и арестовала полиция. Даже адвокат Кемлера назвал его чудовищем, и Кемлер был склонен с ним согласиться. Я готов к веревке, сказал он. Он не знал, что в штате Нью-Йорк уже принят закон запрещающий казнь через повешение, что ему суждено стать первым в истории преступником, казненным на электрическом стуле. Стул должен был появиться в тюрьме города Оберн, что недалеко от Сиракуз. Местные чиновники, ослепленные именем Эдисона, пригласили для монтажа его прихвостня Гарольда Брауна, и тот, естественно, порекомендовал использовать генератор Вестингауза. Когда Вестингауз отказался продавать свой прибор в тюрьме, Браун нанял посредников и распорядился найти несколько бывших в употреблении генераторов и стереть серийные номера, чтобы их никто не смог опознать. Человек Эдисона затем раструбил в прессе о выборе в пользу оборудования Вестингауза. Позже пачка писем украденных из письменного стола Брауна стала неопровержимым доказательством того, что Эдисон заплатил Брауну 5000 долларов, 150 тысяч на наши деньги, за сооружение стула. Как эти письма пропали из Телла Брауна, никто не знает. Но некоторые историки уверены, что ограбление организовал сам вестинггаус, который умел пользоваться грязными методами не хуже Эдисона. В ответ Вестингаус потребовал подкупить законодателей штата Нью-Йорк, чтобы те запретили смертную казнь. Когда тактика не сработала, он обратился в суд. Поскольку о жестоких экспериментах Брауна над собаками и лошадьми было известно, возникали серьезные опасения, не станет ли казнь на электрическом стуле жестоким и невиданным наказанием. Кстати, когда очень влиятельного адвоката Кемлера, Берка Кокрана, спросили, почему он взялся за это дело, он объяснил, что его жена слышала про этих несчастных собак, и ей была невыносима мысль о том, что кто-то может совершить нечто подобное с их домашним питомцем. На самом деле Вестингаус тайно заплатил Кокрону 100 тысяч долларов, 3 миллиона нынешних. В ином случае Кемлеру никогда не видать было такого защитника. Но Кокрон поднял юридические аспекты обоснованности электрокуцы. Увы, возражения Кокрона не возымели силы. Обсуждая тему жестокости, необычности, юристы штата обратились к к самому умному и наиболее уважаемому свидетелю, который, по их мнению, способен был помочь разрешить вопрос. К Томасу Эдисону. Несмотря на веселое признание в том, что он ничего не понимает в анатомии, Эдисон все же поклялся, что Кемлер на электрическом стуле умрет мгновенно и безболезненно, если они используют переменный ток. Между собой Эдисон с Брауном даже называли переменный ток «током палача». Это была не единственная попытка команды Эдисона использовать английский язык против своего конкурента. Слово «электрокуция» еще не существовало, поэтому в журналах и газетах появились обращения к читателям придумать, как называть смерть с помощью электричества. Публика бурно откликнулась, предлагая среди прочих такие термины, как «электрификация», «электроудар», «электроэфтаназия» и даже «молния смерти». Юристы Эдисона были более откровенны. Кемлера должны вестин гаузировать. Благодаря Эдисону Кемлер утратил шанс избежать электрического стула. Через два дня, 11 октября 1889 года, мир получил возможность увидеть превью того, что ожидало его. Около полудня один электромонтер запутался в паутине проводов, протянутых над улицей в центре Манхэттена и случайно задел провод под напряжением. Скорее всего, он умер в считанные секунды, но поскольку тело соприкасалось с проводами, ток продолжал идти через него. Изо рта, как у какого-то библейского демона, вылетали синие сполохи, ботинки искрили. Тысячи прохожих с воплями глазели на происходящее, не обращая внимания на летящие сверху брызги крови. Но инцидент, скорее всего, ни у кого не пошатнул веры в то, что смерть Кемлера не будет жестокой. В конце концов, сам Томас Эдисон обещал. Казнь Кемлера должна была состояться на рассвете 6 августа 1890 года. Он вошел в камеру неестественно спокойным и произнес несколько добрых слов в адрес собравшихся свидетелей и репортеров. Ради столь важного дня он постригся, но тюремные охранники испортили прическу, выбрив макушку, чтобы закрепить электрод на черепе. Они также разрезали рубашку и закрепили второй электрод на позвоночнике. Затем Кемлер уселся на стул. Вопреки очевидности, стул, как говорят, был весьма удобным. Когда один из тюремщиков начал путаться с кожаными ремнями, которыми надо было привязать руки, Кемлер проворковал. «Не волнуйся, Джо, я хочу, чтобы ты все сделал как надо». В последний момент ему на лицо надели кожаную маску, затем надзиратель постучал в дверь. Это был знак электрику, сидевшему в соседнем помещении «включить рубильник». Когда пошел ток, Кемлера бросило вперед. Губы скривились в подобии усмешки, а один ноготь так глубоко врезался в ладонь, что потекла кровь. Через 17 секунд все было кончено. Электрик отключил ток, и Кемлер рухнул без признаков жизни, как до него множество собак. Присутствующие врачи пальцами надавливали на лицо и указывали на крапчатые красно-белые следовые реакции. Безошибочный признак смерти, как они говорили. Среди свидетелей находился и Альфред, «Саутвик, дантист из Баффало, который умер умершлял собак из приюта». «Это кульминация десяти лет работы и исследований», — заявил он. «Мы теперь живем в более высокой цивилизации». Единственной проблемой оказалось то, что Кемлер не умер. Ладонь продолжала кровоточить, и один из присутствующих заметил, что кровь пульсирует явный признак работы сердца. О, Боже, он жив! воскликнул кто-то. Как будто услышав Кемлер, застонал, как раненый Боров. Тело содрогнулось в конвульсиях, из-под маски показалась кровавая пена. В помещении началась паника. Включите рубильник! Закричал кто-то. К сожалению, никто не учел необходимость повторного импульса, и электрик потратил несколько минут, чтобы заново активизировать генератор. Тем временем Кемлер продолжал стонать и содрогаться. В конце концов, ток пошел снова. Во всем этом хаосе никто не запомнил, сколько времени длился второй импульс. Оценки варьировались от 60 секунд до 4,5 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы убить Кемлера, а после него и других. Как отмечают историки, Кеммлер, вероятно, сам обрек себя на такие мучения тем, что оказался очень спокоен и собран перед смертью. Если бы он хоть немного запаниковал, как надзиратели и присутствовавшие, то пот, выступивший на коже, стал бы хорошим проводником и способствовал скорейшему наступлению смерти. Запах валеного волоса и горелой кожи заполнил помещение. Одного из присутствующих вырвало, другой упал в обморок, третий не смог сдержать слез. Тело Кемлера настолько окоченело, что оставалось в сидячем положении во время аутопсии. Врачи обнаружили, что электрод прожег спину до позвоночника, а большая часть мозга обуглилась до черноты. Тем не менее, врачам пришлось ждать три часа, прежде чем объявить Кемлера мертвым. В те времена юридическим фактом наступления смерти считался момент, когда тело перестанет излучать собственное тепло. Но труп Кемлера оказался настолько горячим после вестингаузирование, что остыл только ближе к полудню. Газетные репортеры в качестве благодарности за разрешение присутствовать обещали не сообщать ничего про обстоятельства смерти, кроме голых фактов. Но к черту все обещания! Это стало самой горячей сенсацией года, и газетные заголовки стремились перещеголять друг друга. Саутвик пытался заявлять, что все прошло хорошо. Смерть оказалась настолько милосердной, что, по его словам, В этом помещении могли бы присутствовать дамы. Другие свидетели оказались более откровенны. — Вид этой связанной фигуры и звуки, которые я слышал, будут преследовать меня до конца жизни, — сказал один из них. Лессенгаус не видел эту смерть, но прокомментировал соответствующе. — Они бы лучше справились топором. Томас Эдисон признал, что следует устранить некоторые недочеты, но заявил, что следующая казнь... «Будет произведена мгновенно и без таких сцен, какие были сегодня в Оберне. Он не был жестоким человеком. Он не облегчил страдания Кемлера, Но на войне все справедливо. Кроме того, чего ждать от таких опасных технологий, как переменный ток». Есть искушение извинить поведение Эдисона и Брауна на основании того, что они жили в другую эпоху, во времена, когда обществу еще не было знакомо такое понятие, как гуманное отношение к животным. Но и тогда многие возражали против жестоких научных экспериментов, причем это началось задолго до Эдисона. Вольтер возмущался варварами, которые пригвоздили собаку к столу и режут ее заживо, Ему вторил Сэмуэль Джонсон, добавляя, «Тот, кто учится за счет гуманности, несомненно, приобретает знания дорогой ценой». Зачастую объектом таких нападок становился анатом Джон Хантер, поскольку нередко осваивал новые хирургические практики на живых визжащих собаках и свиньях. Еще он, например, делал инъекции уксуса в вену беременной собаки, чтобы выяснить, не случится ли выкидыш. «Случился». Некоторые энтомологи насаживали на булавки живых насекомых, и они трепыхались в агонии порой по несколько дней. Звучали не только отдельные голоса протеста. Сеть газет влиятельной компании Херста в открытую проклинала вивисекторов за издевательство над животными. Защитники Эдисона в наши дни не могут утверждать, что он ничего не знал. Со времен Эдисона условия, конечно, заметно изменились, но эксперименты с участием животных по-прежнему вызывают противоречивые отношения даже среди ученых. Отчасти просто из-за количества гибнущих животных. Во второй половине 20 века резко возрос масштаб исследований в области медицины, и к 2000 году только американские ученые использовали ежегодно по полмиллиона мышей, крыс и птиц, не считая собак, кошек и обезьян. Цифры потрясают. Очевидное возражение – исследования на животных спасают человеческие жизни благодаря разработке новых лекарственных препаратов и методов лечения. Это, безусловно, правда, но есть нюансы. Сколь бы полезными ни были исследования на животных в прошлом, они зачастую не оправдывают ожидания в наши дни. Одно исследование показало, что из 26 известных человеческих канцерогенов меньше половины встречаются также у грызунов. Прогностическая ценность соответствует простому бросанию монетки. С современными лекарственными средствами дело обстоит еще хуже. В 2007 году Министерство здравоохранения и социальных служб США, не самый сомнительный источник, признало, что 9 из десяти экспериментальных лекарств не выдерживают клинических испытаний, потому что на основании лабораторных исследований и испытаний на животных мы не в состоянии точно предсказать, как они будут действовать на людей. Такие неудачи настолько распространены, что стали своего рода клише. Сколько раз мы слышали про изумительную терапию, которая чудесным образом борется с раком, сердечными заболеваниями или признаками болезни Альцгеймера у мышей. И оказывалось, что она совершенно не срабатывает на человеке. Вероятно, этому не следует удивляться. Эволюционные пути грызунов и людей разошлись 70 миллионов лет назад, во времена динозавров. И у нас сейчас существенная разница в физиологии. Например, пенициллин смертелен для пресловутых лабораторных животных – морских свинок. Если бы ученые изначально испытывали это лекарство на них, оно бы никогда не появилось на рынке. Даже у наших близких эволюционных сородичей другая биология. ВИЧ разрушает иммунную систему человека, но для шимпанзе это безвредный медленно распространяющийся вирус. С учетом подобного рода фактов, многие критики проведения опытов на животных не скупятся на извительные комментарии. Один назвал такие исследования внутренне автономной вселенной, имеющей весьма слабое отношение к медицинской реальности. Конечно, опыты на животных дают положительные результаты. Но в первую очередь они помогают определить ядовитые лекарственные вещества до того, как их начнут испытывать на людях. И это уже немало. Но в последние десятилетия набирает силу движения за сокращение количества животных, используемых для лабораторных исследований, и поиск альтернативы. Возможной альтернативой является проведение испытаний на органоидах, упрощенных версиях человеческих органов, выращиваемых в искусственных условиях, или использование компьютерных программ для оценки эффективности новых препаратов по сравнению с уже известными. Некоторых животных даже наделили элементарными юридическими правами. Правительство США больше не поддерживает биомедицинские опыты над шимпанзе, и требования к использованию обезьян вообще очень жесткие. Агентство по охране окружающей среды США объявило, что к 2035 году прекратит испытания токсичных веществ на млекопитающих и резко сократит испытания на птицах. Испытания на амфибиях и рыбах будут продолжаться. Возможно, самое удивительное связано с осьминогами. Их исключительная сообразительность подтолкнула несколько международных групп потребовать от ученых получения особого разрешения для экспериментов над ними. Это особенно важно, потому что осьминоги относятся к беспозвоночным, а эту группу животных люди обычно исключают из своих нравственных норм. Среди различных трюков, которые исполняют осьминоги, можно назвать жонглирование предметами и умение открывать консервные банки, при том, что их никто этому не учил. Или возьмите Отто, осьминога из аквариума в Германии». Видимо, Отто стал раздражать свет, который попадал в его бассейн по ночам. Он научился вылезать на бортик бассейна и брызгать водой на лампочке. Они гасли, потому что происходило короткое замыкание. Он повторял этот процесс три ночи подряд. Сотрудники аквариума ломали голову, не понимая, что является причиной отключения электричества. Застукать его удалось лишь после того, как сотрудники решили ночевать на полу у бассейна. В целом же жизнь подопытных животных стала намного лучше по сравнению с 1880-ми годами. Но сообщения о насилии, совершаемом в лабораториях по всему миру, продолжают появляться, и шокирующие эксперименты, например, пересадка голов у обезьян, не прекращаются. Эхо воя собак Эдисона слышится и по сей день. В конце концов, даже мучения Уильяма кемлера не затмили преимущества переменного тока. В процессе подготовки к Всемирной выставке в Чикаго 1893 года компания General Electric подала заявку на электрификацию территории с использованием эдисоновского оборудования постоянного тока. Стоимость работы определили в 554 тысячи долларов. 16 миллионов на наши деньги. Компания Вестингауза предложила сделать то же самое за 155 тысяч долларов и, разумеется, выиграла контракт. После этого разрыв между ценой и качеством только увеличивался. В 1896 году электростанция близ Ниагаров-Воллс стала снабжать переменным током город Баффало, расположенный в 20 милях от нее. Передача постоянного тока на такое расстояние была попросту неосуществима. Вскоре после открытия электростанции на Ниагаре Эдисон- признал поражение в войне токов. Мало кто в истории цивилизации может сравниться с ним по количеству изобретений, но его любимый постоянный ток практически не сыграл никакой роли в революции 20 века по производству и использованию дешевой электроэнергии. Интернет любит изображать Эдисона как главного злодея в жизни Николы Теслы, но на самом деле сломал ему жизнь Джордж Вестенгаусс, В конце 1880-х годов Вестингауз подписал с Теслой шикарный контракт, согласно которому Тесла должен был получать по 2,5 доллара за каждую лошадиную силу, произведенную на его оборудовании. С учетом фантастически быстрой экспансии империи Вестингауза к 1893 году выплаты должны были составить 12 миллионов 323 миллиона на наши деньги. Такая сумма могла банкротить фирму. Вестингауз стал умолять Теслу разорвать контракт. «Ваше решение определить судьбу компании Вестингауза», — сказал он. Невероятно, но Тесла сделал то, о чем его попросили. В отличие от Эдисона, Вестингауз в него верил, и Тесла счел своим долгом помочь. Они аннулировали контракт. К сожалению, Вестингауз оказался не столь великодушен по отношению к Тесли. Много лет спустя, когда компания Вестингауза приносила баснословные прибыли, Тесла вернулся к своему покровителю с протянутой рукой и попросил вернуть часть денег. Вестингауз отказался, и Тесла закончил свою жизнь почти в нищете, даже не имея средств оплачивать номер в нью-йоркском отеле, в котором жил. Больше подробностей о печальном конце жизни Теслы можно узнать, в 18-м эпизоде подкаста «Disappearing Spoon» по адресу подкаст Вы не поверите, но к этой истории имеет отношение Дональд Трамп. Некоторые историки утверждают, что поражение Эдисона не было неизбежным. Они говорят, что если бы он раньше признал недостатки постоянного тока и переключился на переменный, Его престижа вполне хватило бы для завоевания рынка, но без патентов Теслы он находился в крайне невыгодном положении, а Эдисон был известным упрямцем. Самое печальное, что ему не хватило сил с достоинством отступить и избавить от мучения электротоком всех этих собак, телят и лошадей. Более того, хотя Уильям Кемлер все равно был обречен на смерть, Эдисон способствовал тому, что он испытал одну из самых страшных казней в аналах юриспруденции. Показательно, что в поздних интервью и мемуарах Эдисон опускал все воспоминания о мучительных экспериментах над животными и о своей роли в разработке электрического стула. Схватка Эдисона с Вестингаузом и Теслой, несмотря на всю ожесточенность, стала лишь одним из эпизодов научного соперничества в истории. Например, еще одна грязная междуусобная война между американскими учеными разгорелась в конце 1800-х годов. В очередной раз под перекрестный огонь попали животные. К счастью, в схватке между Эдвардом, Дринкером, Коупом и Отниелом, Чарльзом, Маршем участвовали животные, которые уже давным-давно отстрадали свое. Оба участника были палеонтологами. Война шла за окаменевшие останки динозавров. В отличие от разрушительной войны токов, война костей не только способствовала развитию отрасли, но и оказалась одним из самых восхитительно ехидных эпизодов в истории науки.